Они поднялись на третий этаж, дверь квартиры уже была открыта, и на пороге стояла высокая сухощавая женщина лет шестидесяти в строгом коричневом платье и очках в мужской металлической оправе. На лицо женщины была натянута дежурная улыбка. Все в этой женщине соответствовало сухому и непривычному для русского слуха слову «домоправительница». «Здравствуйте!» — проговорила она с предыханием. «Антон Васильевич предупреждал меня, что вы приедете. Проходите!» Женщина посторонилась и пропустила посетителей в просторную прихожую. «Интересно, за кого она нас принимает?» — думал Старыгин, шагая по длинному коридору, ярко освещенному хитро скрытыми светильниками. И как бы нам ни проколоться, не показать, что мы вовсе не те, кого она ждала. «Здесь у нас холл», — говорила тем временем домоправительница. «Вот тут гардеробная». Она откатила в сторону широкую дверь из матового стекла и показала комнату внушительных размеров, заполненную стеллажами с обувью и бельем и кронштейнами с висящими на них костюмами и пальтом. Количество одежды напоминало костюмерную средней величины театра. Вот тут ванная комната. Это помещение своими размерами и обилием позолоты и полированного мрамора было похоже на древнегреческий храм или личную баню римского императора. В центре комнаты на мраморном возвышении стояла ванна такого размера, что в ней, наверное, можно было проводить учения военно-морского флота. «Заходите, посмотрите все внимательнее», — предложила домоправительница. «Ведь нужно как следует осмотреть то, что вы собираетесь приобрести». «Ага», — сообразил Старыгин. «Прежний хозяин продает эту квартиру, и домоправительница приняла нас за покупателей. Это, конечно, удачно, но хорошо бы закончить осмотр прежде, чем появятся настоящие покупатели». Он взглянул на Лидию, лицо его спутницы было спокойно, она явно ничего не узнавала. Да и наивно было бы ожидать, что она узнает в этом роскошном новорусском жилище коммунальную квартиру, где бывала в далеком детстве. Дмитрий Алексеевич подумал, что эта идея с самого начала была пустой тратой времени. «Пойдемте дальше». — сказал он домоправительнице. — Может быть, мы еще раз сюда вернемся, только позднее. — Пожалуйста, смотрите, сколько хотите, — ответила женщина и повела их дальше по квартире. — Вот здесь кухня. Разумеется, все оборудование изготовлено в Германии по специальному заказу. Мебель из массива дерево ценных пород. — «Да, вот что я еще хотел спросить», — проговорил Старыгин, мельком взглянув на кухню, напоминавшую рубку космического корабля из фантастического сериала. «Вся квартира очень осовременена. А осталось ли здесь что-то, что напоминает о прошлом? Ведь это старинный дом с богатой историей». «Да». Домоправительница заметно поскушнела. «Дом старинный, только квартира была в ужасном состоянии. Здесь ведь много лет была коммуналка, очень запущенная. Вы можете себе представить, что здесь творилось?» «Хотя дизайнер кое-что попытался сохранить. Например, в кабинете Антона Васильевича почти не тронули стены, только, само собой, заново оштукатурили и выкрасили». «Да, очень интересно», — оживился Старыгин. «Покажите нам, пожалуйста, кабинет». «Да, обязательно». Домоправительница открыла следующую дверь и пропустила посетителей внутрь. Здесь была та же бьющая в глаза роскошь, что и в остальных комнатах, только с намеком не на современный стиль, а на классику. Тяжелые книжные шкафы из красного дерева, массивные кресла, обитые тисненой кожей, бронза и позолота светильников». Но Дмитрий Алексеевич смотрел не на обстановку у кабинета, а на Лидию. Лицо женщины начало удивительным образом меняться, как будто она встретила старого знакомого, которого не видела с детства. Новое выражение проступало на ее лице, как проступает рисунок на детской переводной картинке. Чтобы правительница не заметила происходящих среди перемен и ничего не заподозрила, Дмитрий Алексеевич решил отвлечь ее разговором. «Скажите», — обратился он к женщине, «а почему Антон Васильевич решил продать эту квартиру? Ведь он вложил в нее столько труда и денег. Здесь все так продумано». «Я не обсуждаю дела своего хозяина», — проговорила домправительница несколько сухо. Правда, тут же она, понизив голос, покосилась на входную дверь, как будто ее кто-то мог подслушать, и продолжила совсем другим тоном. Вообще-то у него дела пошли гораздо хуже в связи с кризисом. Ему срочно нужно рассчитаться с долгами по кредитам. Поэтому он хочет как можно скорее продать эту квартиру. Я слышала, как он говорил это по телефону, но я, конечно... Не должна это ни с кем обсуждать. Вы не подумайте, что я болтлива. Я никогда ни с кем не обсуждаю своих хозяев. У меня нет такой привычки». Она сделала паузу и добавила. «Но если вы купите эту квартиру, вам ведь, наверное, понадобится опытная экономка. Может быть, вы возьмете меня? У меня большой опыт работы по дому. Кроме того, я хорошо знаю эту квартиру». что тоже немаловажно. «Мы непременно подумаем над вашим предложением», заверил женщину Старыгин. «А сейчас вы не могли бы сварить нам по чашке кофе? Эспрессо, капучино, кофе по-венски, латте?» Отбарабанила экономка, преданно глядя на Дмитрия Алексеевича. «Может быть, кофе по-турецки, в горячем песке?» «Это будет немного дольше, но если вы пожелаете...» — Да, пожалуйста, кофе по-турецки. Разумеется, это был только благовидный повод, чтобы отправить экономку на кухню. Причем, чем дольше она будет отсутствовать, тем лучше. Она с готовностью кинулась исполнять поручение. а Старыгин повернулся к Лидии. — Ну как? — Вы узнаете эту комнату? — Да, кажется, это именно она, — ответила Лидия неуверенно. Конечно, здесь все изменилось, но эти окна и вот этот выступ стены был на том же месте. Она растерянно огляделась, как будто пыталась сквозь дорогую отделку и пафосную обстановку разглядеть прежний вид этой комнаты, разглядеть собственное прошлое. Вот там, между окнами, стояло кресло. В нем сидел старик. «А здесь, справа от окна, висели на стене две картины». «Две?» — переспросил Старыгин. «Да, одна из них та самая, которую вы мне показывали в своей мастерской. А вторая...» Она резко побледнела, прикрыла глаза, сжала губы и прошептала едва слышно. «Нет, не хочу, не надо. Что с вами?» — забеспокоился Старыгин. — Вам нехорошо? — Это картина. Лидия снова открыла глаза, взглянула на Дмитрия Алексеевича, словно прося у него поддержки. — Это картина, та, что висела слева. Я не могу вспомнить, что на ней было изображено, но это было что-то страшное. Она помолчала и добавила полголоса. «Однако мне кажется, что если я преодолею свой страх и вспомню эту картину, вместе с ней я вспомню и все остальное. Ко мне вернется утраченная память, вернется потерянная часть моей жизни». Она шагнула вперед, прикоснулась к стене, как будто надеялась, что... Осязание поможет ей вернуть утраченную память. И с ней действительно что-то произошло. Узкая спина Лидии напряглась, плечи задрожали. Старыгин подумал, что она плачет. Он шагнул к ней, положил руку на плечо, в стремлении помочь, защитить. Но Лидия резким движением плеча отбросила его руку, повернулась к нему лицом. Она удивительно и странно изменилась. Глаза ее стали темно-лиловыми, они горели мрачным предгрозовым огнем. Лицо сделалось тверже и увереннее, губы сузились, возле них обозначилась резкая энергичная складка. Старегин подумал, что разозлил ее своей неуместной жалостью, но, вглядевшись в ее лицо, он понял, что Лидия вовсе не думает сейчас о нем. Больше того, она его просто не замечает. Ее мысли были заняты чем-то совсем другим, чем-то своим, чем-то опасным и тревожным. «Что с вами?» — удивленно спросил Дмитрий Алексеевич. «Вы что-то вспомнили? К вам вернулась память?» И его голос словно разбудил ее от странного сна. Лицо Лидии опять разгладилось, складка у рта исчезла, губы стали мягкими и трогательными, а в глазах снова проступила морская полуденная зелень. «Нет», — проговорила она неуверенным, надтреснутым голосом. «Я не знаю». Мне показалось, что еще немного... И я действительно вспомню. Еще совсем немного. Дверь кабинета открылась, и появилась экономка, котя перед собой стеклянный столик на колесиках. На столике дымились две чашки кофе. Рядом стояла вазочка с домашним печеньем. На лице экономки было выражение фальшивого гостеприимства. — А вот и кофе! — пропела она приторно-сладким, слишком приветливым голосом. «Как вы просили, кофе по-турецки, сварено по всем правилам в горячем песке». Внезапно проснувшаяся интуиция подсказала Старыгину, что следует немедленно уходить из этой квартиры, иначе их обман может раскрыться. Он залпом выпил свой кофе, чем вызвал у домоправительницы удивленно обиженную улыбку и потянул Лидию за рукав. «Прости, дорогая, я совсем забыл, что ты сейчас на диете не пьешь кофе», — говорил он на ходу. «Всего доброго этой экономке. Благодарю вас. Мы обдумаем наше решение и свяжемся с Антоном Васильевичем». Он подхватил Лидию под руку и увлек к двери. Она не сопротивлялась. Они спустились по лестнице, никого не встретив, благополучно миновали красивый холл и вышли на улицу. Возле подъезда остановился ярко-красный ягуар. Из него вышел крупный бритый мужчина примерно одних лет со Старыгином. Дорогой пиджак едва не лопался на мощных плечах. Тяжело ступая и дергая в крупных складках, хозяин ягуара обошел машину и открыл дверцу своей даме. Дама вышла и помедлила немного возле машины. Надо думать, чтобы показать себя во всей красе. Одежда даже на не слишком осведомленный взгляд Старыгина была на ней баснословно дорогая. Сама дама была худа до неприличия и загорела до черноты. Дама сняла темные очки и огляделась по сторонам. Лицо ее было до того гладко, что на ум приходила шлифовальная машина. Мужчина подошел к подъезду и нажал кнопку домофона. До Старыгина дошло, что это те самые покупатели, за которых приняла их домоправительница, и что сейчас нужно немедленно уходить, пока охрана не спохватилась и не сделала попытки их задержать. Он подхватил Лидию под руку и пошел скорым шагом, стараясь не выглядеть испуганным и озабоченным. Лидия, ни о чем не спрашивая, шла рядом. Она вообще была молчалива и думала о чем-то своем. Старыгин перевел дух только на эскалаторе метро. В пиршественном зале дворца было шумно и весело. Гости уже много выпили, и голоса их стали громкими, а манеры развязными. Впрочем, в этом не было ничего удивительного. Почти все они представляли собой солдафонов, грубую немецкую швейцарскую военщину на службе у герцога. Во главе стола сидел сам Карл Раним фон Буденбайер, герцог Мекленбургский. Он был доволен, его грубое надменное лицо сияло. По правую руку от него сидел придворный алхимик Фридрих Розенберг, по левую — давняя любовница, полная светловолосая австриячка с круглыми голубыми глазами на сильно напудренном лице. Если герцог просто лучился от удовольствия — Его ближайшие соседи заметным трудом изображали радость. Австриячка с унылым видом отрывала ягоды от виноградной грозди, алхимик обсасывал крылышко пулярки. «Почему ты не пьешь, фриц?» — ракотал герцог, наклонившись к алхимику. «Почему ты не радуешься вместе со мной? Ты должен радоваться, черт бы тебя взял!» Герцог ударил кулаком по столу, так что подпрыгнули серебряные кубки, и жалобно зазвенели хрустальные подвески канделябра. «Тебе, черт возьми, удалось получить золото! Отлично! Звонкое золото! Теперь я смогу заплатить солдатам. Найму целый полк швейцарцев, так что мне не страшна никакая война! Но и тебе, фрице, перепало. Ты теперь...» «Богатый человек?» «А главное, дружище, тебе не придется познакомиться с моим палачом». «Место эшафота?» «Ты попал за мой стол и сидишь на почетном месте, по правую руку от меня». Герцог громко расхохотался, начал задыхаться от смеха и глотнул красного вина, пролив едва не половину бокала на расшитый золотом камзол. Успокоившись, он продолжил... «Правда, толстый Ганс выкинул дурацкую шутку, взял да и помер. Вот уж чего я от него не ожидал. Ведь его помнил еще мой покойный батюшка. Впрочем, свято место пусто не бывает. Я найду нового палача. Так что веселись, фрицы, пока я добрый». И герцог снова расхохотался. Хлопнув алхимика по плечу огромной ручищи, он повернулся к своей любовнице и уставился на нее насмешливым взглядом. «Что-то и вы не слишком веселы, дорогая моя Луиза. Смотрите, как бы мне не надоела ваша постная физиономия. Ведь я теперь один из самых богатых государей Европы. Вскоре у меня будет роскошный двор, не хуже французского». так что мне не нужны вокруг меня кислые мины. Глядите веселее, моя милая, а не то приглашу какую-нибудь веселую полячку. Говорят, они чудо как хороши в постели. «Извините, ваша светлость», — проговорила австриячка, коснувшись виска двумя пальцами. «У меня сегодня нет настроения, ужасно болит голова». Даже сквозь толстый слой пудры было заметно, как она побледнела. «Нет настроения, говорите?» «А должно быть!» — прикрикнул на нее герцог. «Благодаря фрице я поправлю свои дела. Глядишь, и вам перепадет какая-нибудь новая побрякушка». «Извините, государь, я должна вас ненадолго покинуть». Женщина поднялась из-за стола и направилась к боковой двери. По дороге она как бы случайно прошла мимо алхимика и прошипела так, чтобы только он расслышал. «Выйди следом за мной!» Фридрих еще больше занервничал. «Слава богу, герцог сейчас к нему благоволит, но надолго ли?» Но и навлечь на себя гнев австриячки — это очень опасно. Все знают, как велико ее влияние. С другой стороны, вдруг его светлость вообразит, что алхимик крутит шашни с его любовницей. Тут, по счастью, герцог разговорился с пожилым швейцарским офицером. Фридрих выскользнул из-за стола, покинул зал. Луиза ждала его сразу за дверью. «Что вам угодно, госпожа?» — осведомился алхимик, низко склонившись перед ней. «Что мне угодно?» — выпалила австриячка. «Неужели не ясно? Посмотри на мое лицо, на мои губы, на мои щеки. Что ты видишь?» Она ущипнула себя за щеку, за подбородок. «Я вижу божественную красоту, мадам», — галантно ответил Фридрих. «Не мели ерунды!» — выкрикнула она, и лицо пошло неровными пятнами. «Я старею, алхимик! Я быстро старею!» Мне приходится покрывать лицо толстым слоем пудры, чтобы скрыть морщины. Мне приходится румяниться, чтобы вернуть хороший цвет лица. Счастье еще, что его светлость подслеповат, но скоро и он увидит, что я сдала. А вокруг алхимик, столько молодых девчонок, которые только мечтают занять мое место. «Что же вы хотите от меня, госпожа?» «Ты прекрасно знаешь, чего...» зашипела австриячка. — Мне нужен эликсир молодости. — Но, госпожа, у меня пока не получается. Я испробовал множество снадобий, но все впустую. — У тебя получилось золото для его светлости? — Значит, у тебя есть философский камень. Из этого следует, что ты можешь изготовить эликсир молодости. Остриячка придвинулась к Фридриху, слегка коснувшись его высокой грудью, и зашептала. — Я отблагодарю тебя, алхимик. Я знаю, золото тебе не нужно, но я отблагодарю тебя так, как может отблагодарить только женщина. Ты даже не представляешь, какое блаженство ждет тебя, если ты дашь мне эликсир. — Вы сошли с ума, госпожа, — прошептал Фридрих, пятясь. «Что, если нас кто-нибудь увидит? Что, если кто-нибудь услышит ваши слова и передаст их его светлости? Сейчас господин герцог благодарен мне, но эта благодарность недолговечна, а гнев его страшен». «Мой гнев тоже может быть страшен», — прошипела Луиза, шумно дыша. «Я пока еще имею власть над герцогом, поэтому лучше не ссорься со мной, алхимик». И если ты рассердишь меня, я найду способ настроить его светлость таким образом, что он отдаст тебя в руки нового палача. Имей это в виду. Лучше иметь меня среди друзей, чем среди врагов. Я ваш верный слуга, — Фридрих низко поклонился. Я постараюсь сделать все, что в моих силах. Вот именно. «Все, что в твоих силах», — повторила австриячка, сверкнула глазами и вернулась к пирующим. Алхимик еще несколько минут стоял, пытаясь успокоиться. Слова австриячки его испугали. Она и вправду способна настроить герцога против него. Конечно, он нужен его светлости. Точнее, не он сам, а его золото. Волшебное золото Урабороса. Но если герцог разозлится, он снова может заточить Фридриха в своем замке и заставить делать золото днем и ночью, ничего не получая взамен. Впрочем, еще больше, чем слова герцогской любовницы, алхимика беспокоила другое. Сбылась мечта всей его жизни, вековая мечта всех алхимиков. Он получил золото. но его томили смутные подозрения. Недаром торговец Махамед говорил ему, все, что исходит от сатаны, исполнило лжи и обмана. Не обман ли и его сегодняшний успех? И еще Махамед сказал, что, заплатив за уроборос своей душой, он никогда не сможет расторгнуть сделку. Сатана — жестокий ростовщик, и залогов он не возвращает».